Если бы эту историю рассказывали о ком-то другом, в нее никто бы не поверил. Ведь афганцы любят преувеличивать. Это у нас уже превратилось в национальный недуг. Если кто-то говорит, что сын у него доктор, вполне возможно, что этот самый сын всего лишь сдал когда-то экзамен по биологии в средней школе. Но насчет бабы и тени сомнения ни у кого не возникало. Да и откуда же тогда у него взялись три параллельных шрама всю спину? Много раз перед глазами у меня вставала картина смертельного поединка, но, как я ни старался, не мог различить, где отец, а где медведь. Это Рахим хан первым назвал отца Туфанага. Господин Ураган. Меткое прозвище прижилось. Отец и впрямь казался живым воплощением стихии, образцовым пуштуном. Копна непослушных каштановых кудрей, густая борода, ручищи, которые, казалось, легко могли вырвать с корни молодое дерево, грозный взгляд, способный заставить самого дьявола молить на коленях о пощаде, как говаривал рахимхан Стоило отцу, а росту в нем было под два метра, появиться на каком-нибудь многолюдном рауте, как все головы поворачивались за ним, словно подсолнухи за солнцем. Даже во сне баба громко заявляла о себе. Сколько раз я затыкал уши ватой и с головой накрывался одеялом, все равно храп бабы этот рык мощного двигателя настигал меня ведь наш спальни разделял холл. Как мама могла спать с ним в одной комнате, осталось для меня загадкой. Если б нам суждено было свидиться я бы о многом ее расспросил. И насчет храпа тоже. Где-то в конце шестидесятых, мне исполнилось пять или шесть лет, баба решил построить приют для сиротов. Рахим хан рассказывал мне, что все чертежи Баба выполнил сам, хотя раньше никогда строительными проектами не занимался. Скептики уговаривали его бросить дурить и нанять профессионального архитектора. Баба, разумеется, отказался, и добрые люди только головой качали, порицая его за упрямство. Когда у него все получилось... Опять последовало покачивание головами, только на этот раз в нем сквозило уважение. Баба не только построил двухэтажное здание невдалеке от реки Кабул, но и оплатил из своих средств все прочие расходы, связанные со строительством. Лично рассчитался до гроша с каменщиками, электриками, водопроводчиками, не говоря уж о чиновниках из муниципалитета, ибо сказано... Не подмажешь — не поедешь. На строительство приюта ушло три года. К тому времени мне исполнилось восемь, и отчетливо помню торжественное открытие. Накануне мы с Бабой ездили на озеро Карга, что в нескольких километрах к северу от Кабула. Баба просил меня позвать и Хасана, но я наврал, что у Хасана понос, и он с нами не поехал. Мне хотелось побыть с бабой наедине. К тому же мы уже были как-то втроем на озере. Кидали камешки по воде, и плоский голыш Хасана срикошетил целых восемь раз, прежде чем утонул. У меня больше пяти раз не выходило. А баба все видел и похлопал Хасана по плечу и даже обнял. Мы расположились на берегу озера, Только баба и я и устроили пикник. У нас с собой были яйца вкрутую и кофта, завернутые в лепешки, нан — тефтели из молотой баранины с маринованными овощами. Нан — дрожжевые лепешки, широко распространенные от Афганистана до Индии. На зеркальной глади водоема играло солнце, вода была темно-синяя. По пятницам кабульцы выезжают на озеро целыми семьями, но в середине недели, кроме меня и бабы, да нескольких лохматых и бородатых туристов с удочками, я знал, что их называют хиппи, на берегу не было ни души. Я спросил у бабы, зачем они отрастили такие длинные волосы, но он только неразборчиво буркнул что-то в ответ, весь погруженный в написанную от руки завтрашнюю речь. С карандашом в руках баба делал какие-то пометки. Я очистил яйцо и спросил бабу, правда ли, говорил в школе один мальчик, что если проглотишь яичную скорлупу, надо сразу же выбривать ее обратно. Баба опять промычал что-то невразумительное. Я проживал кусок лепешки. Желтоволосый турист рассмеялся чему-то и хлопнул другого туриста по спине. На противоположном берегу грузовик с ревом одолевал крутой подъем, а от зеркала заднего вида разветались зайчики. — По-моему, у меня саратан, — сказал я, — рак, то есть...